Глава двенадцатая. Приятная и полезная. Бабушка позвала Фаняша. А что ты на самом деле говорила про приятное и полезное? Что я говорила раньше, я уже и не припомню, с улыбкой ответила Накомис, не прекращая что-то звучно переставлять на полках. Но я могу рассказать тебе то, что знаю об этом сейчас. Хочешь? Конечно, приготовилась слушать девочка. Увлечённая разговором с бабушкой Фаняша намеренно старалась не думать о том, что р а з в о п л о щ а е т с я предпочитая верить, что будет существовать как минимум столько, сколько будет длиться их беседа. Польза и удовольствие — действительно залог успеха любого дела. Однако на первый взгляд может показаться, что это сложно совместить. Тогда нужно поступать следующим образом: выбрать что-то одно, например то, что полезно. И просто добавить любви. Как это? – спросила девочка. Нужно влюбиться в то, что делаешь. Тогда любое занятие станет приятным. Фаняша задумчиво молчала, представляя, как можно влюбиться в то, что, например, изначально ей не нравилось. Ведь бывали такие случаи, и они нередки. Все просто, – ответила бабушка, словно подслушала мысли внучки. Любовь очень легко реагирует на наши призывы. Достаточно создать намерение, настроиться на любовь, и она тут как тут. Девочка недоверчиво наклонила голову. У меня есть такой опыт, сказала бабушка и стукнула д в е р ц й шкафа. Я расскажу тебе. Когда я училась в высшей школе ангелов и приступала к подготовке дипломной работы. Я поняла, что процесс проведения научной работы полезный, но не самый для меня приятный. И первое, что я тогда подумала, как же мне осилить этот долгий труд? Мне больше нравились практические занятия, нежели теоретические. Активное времяпрепровождение, общение с другими. Я осознавала важность задачи. Но меня пугало, что придется много времени проводить в одиночестве, пропадать в библиотеке в поисках нужной информации, читать, изучать, анализировать, рассуждать и грамотно оформлять мысли. А вот твой дедушка Мастефари, й напротив, очень любил подобное времяпрепровождение: тишину, уединение, пребывание с мыслями и книгами. И Борисей, сказала ф о н я ш а с улыбкой, вспоминая старшим брате. К нему как не заглянешь в комнату, что-то увлеченно читает, а вокруг п о р х а ю т еще десятки книг, ждут своей очереди к изучению. Вот, вот, подтвердила бабушка. Кто-то больше любит находиться в компании, а кто-то в одиночестве. Кто-то ищет движения, кто-то покоя. Мы все разные, что одним приятно, другим полезно и наоборот. А любовь нас объединяет. Вот соединила и нас с Мастефарием. Бабушка, ты рассказывала про то, как соединить приятное с полезным, напомнила Фаняша. Ах, да, спохватилась бабушка и рассмеялась легким заливистым смехом. Любовь, любовь, всюду любовь. Чтобы соединить приятное с полезным, непременно нужно влюбиться в то, что ты делаешь. И как же ты смогла влюбиться в свою дипломную работу? недоумевала девочка. Сделала так? Как написано в учебнике. Пригласила Любовь помочь мне в этом деле. Ну да, недоверчиво ответила Фоняша. Пригласила и она тут же согласилась. Любовь никому никогда не отказывает, смеясь сказала бабушка. На то она и Любовь. Она появляется в то же мгновение, когда ты обращаешься к ней. Понимаешь почему? Загадочным голосом спросила она. Потому что любовь живет внутри каждого из нас. Монотонно произнесла Фаняж. Я помню эту фразу ты говорила и раньше, но дело не в этом сейчас. Я до сих пор не понимаю, как можно полюбить то, что не нравится, настаивала девочка. Это всего лишь вопрос желания, ответила бабушка. Ты можешь полюбить все что угодно, если этого захочешь. То есть ты пожелала влюбиться в свою дипломную работу? Спросила девочка. Да, тут же отозвалась бабушка. Я так себе прямо и сказала. Я влюблена в свою дипломную работу. Процесс ее создания мечта всей моей жизни. Это приносит мне невероятное удовольствие и радость. Я счастлива от того, что у меня есть возможность заниматься любимым делом. И повторила это трижды. А повторенная три раза, как ты знаешь, уже можно считать исполненным. Но это же просто слова, недоумевала Фаняша. Не верится, что это так легко сработало. А ты не верь, ты проверь, о т ш у т и л а с ь бабушка. Когда начнешь делать что-то полезное, скажи себе с чувством, с трепетом, с восторгом. Ах, как я люблю этим заниматься! Увидишь, как изменится твое отношение к этому делу. Хорошо, согласилась Фаняша. Попробую. И в книге нужно будет об этом написать. Может быть, людям эта информация будет полезна и п р и я т н о Сказала бабушка, смеясь и зашелестела страницами, будто листала школьные тетрадки Алисы. Девочка была удивлена такому немного с т р а н н о м у веселому поведению бабушки Накомис и их спонтанному разговору, такому глубокому, многоплановому, неожиданно, негаданно хлоп и беседы т е п л а я с любимым близким существом. Может быть, не все в этом мире поддается контролю, правилам, законам. Неужели она не видит, что я исчезаю? Размышляла Фаняша. Неужели еще не знает о моем развоплощении? Или она намеренно не показывает своих настоящих эмоций, говорит безумолку, ведет себя так, будто ничего особенного не происходит, чтобы поддержать меня, отвлечь от грустных мыслей. Бабушка! к р а т ч е в о позвала Фаняша, желая разобраться в этом вопросе. А ты разве ничего особенного не замечаешь? О чем ты? отозвалась бабушка, прекратив судя по звукам двигаться. Ну, протянула девочка. Как я выгляжу? А, ты об этом? заулыбалась бабушка и продолжала заниматься чем-то ш у р ш а щ и м и шелестящим. Тебя беспокоит твой внешний вид. Что ж, это нормально для девочки твоего возраста. Неужели мое тело выглядит так же, как и прежде? недоумевала Фаняша. Я не чувствую своих ног и живота. Хорда и т и д и з а м н а сказала, что мое тело становится прозрачным. Прозрачное тело? Смеясь, подтвердила бабушка. Так а что ж в этом плохого? У кого-то тело стройное, у кого-то пышное, а у тебя прозрачное. Мы все разные, и каждый из нас с о в е р ш е н е н и красив по-своему. Согласна? Фаняша молча кивнула и подумала о том, что такой ответ ей понравился. Впрочем, как и вся беседа с любимой бабушкой. А что, если на самом деле ничего уже нет, ни бабушки, ни беседы, и все происходящее лишь игра воображения? испуганно подумала девочка. Может быть, я просто создала эту ситуацию, потому что всегда любила с ней разговаривать. Бабушка, ты точно здесь? взволнованно спросила Фаняша. Я-то здесь, отозвалась бабушка и тут же добавила, посмеиваясь. А ты? Я тоже, ответила девочка и з а улыбалась. Она подумала о том, что общение с бабушкой, которая знает так много интересного о жизни, которая шутит и смеется, как будто все в мире легко и хорошо, это в любом случае лучшее, что можно делать перед исчезновением. Но разве могла бы в о о б р а ж а е м а я бабушка рассказывать мне о том, чего я не знаю? мысленно спросила себя Фаняша и отрицательно покачала головой. Историю про дипломную работу я раньше точно не слышала. Значит, бабушка рядом? Девочка снова улыбнулась и решила продолжить беседу о приятном и полезном. Как сделать полезное приятным, более-менее понятно, деловито сказала она. А если наоборот? Хочется сделать что-то приятное, но в этом нет пользы. Секрет тот же, с улыбкой ответила бабушка. Просто добавить любви, с н е д о в е р ч и в о й усмешкой произнесла Фаняша. Да, и тогда это станет полезным, потому что все, что ты делаешь с любовью, и приятно, и полезно. Ты наблюдай, осознавай, увидишь сама, что все, где есть любовь, совершенно. Как интересно! Что-то такое я припоминаю. Задумчиво проговорила Фаняша. У нас урок такой был. Он назывался "Люби то, что делаешь, и делай то, что любишь". Тогда мне показалось, что все просто, но похоже, я не до конца поняла смысл этих слов. Теперь все укладывается глубже и подробнее. Люблю то, что делаю, да, и делаю то, что люблю. Это не одно и то же, но... Это дополняет одно другое? Так и есть, улыбнулась бабушка. Возвращаться к изученному ранее разумно. Правило, опыт, диалоги раскрываются под разным углом, показывая новые грани, расширяя смысл и углубляя знания. И об этом я тоже обязательно напишу в своей книге, мечтательно сказала Фаняша. Возможно, некоторые страницы или даже главы в ней тоже придется перечитывать не раз. чтобы смысл написанного раскрылся. Так хочется, чтобы люди знали об этих важных и простых секретах жизни. Представляешь, как изменится мир? Каждый будет увлечен любимым делом, думая о вечном и прекрасном, и все будут счастливы. Так приятно думать, что это возможно, правда? – спросила бабушка. Конечно, подтвердила Фаняша. Если в этом мире существует только то, что любишь, то в нем должны быть только радость и счастье. Кстати, мне не очень понятно, откуда берутся страдания и боль. Ведь этого никто не любит. Но «Ну почему же? – возразила бабушка. Если ты испытываешь боль, значит, она нужна тебе сейчас. Посмотри глубже, и ты поймешь, что любишь эту боль. Ты увидишь, что есть что-то. Что привлекает тебя в этой боли? Возможность узнать больше об этом мире, желание испытать новые эмоции, получить опыт, перейти на другой уровень сознания или просто жажда признания, внимания и любви? В любом чувстве и проявлении есть польза, есть сила, есть любовь. Она же основа всего, помнишь? Значит, в мире всегда будет много боли? с грустью предположила Фаняша. Возможно, согласилась бабушка. Все страдания и несчастья этого мира существуют, пока они кому-то нужны, пока их кто-то любит. А если кому-то нужна боль, а кому-то нет? Мы же все живем в одном мире. Как быть? Каждый волен выбирать для себя то, какой хочет видеть свою жизнь, ответила бабушка. Если осознанно делать выбор, настраиваться на волну радости и счастья, то мир волшебным образом окружит тебя только тем, что ты хочешь. Это и сложно, и просто одновременно. Наш мир е д и н но каждый видит его по-своему. Фаняша вздохнула, с грустью осознавая, что она больше не может видеть этот мир. Заметив это, бабушка на комец продолжила. Более того, каждый слышит этот мир по-своему. Представь ситуацию, когда несколько человек оказались в одном и том же месте в одно и то же время, например, в парке. И если спросить потом каждого, что он слышал, ответы могут быть настолько разными, что покажется, будто все эти люди были в совершенно разных местах. Один скажет, что слышал разговоры людей, другой обратил внимание на детский смех. Третий нашел е с т листьев и пение птиц, а кто-то, возможно, гулял и говорил сам с собой, поэтому громче всего слышал свой внутренний голос и биение сердца. Вспомнила, я слышала, как кто-то звонил. Неожиданно сказала Фаняша, воспроизводя в памяти пронзительный звук дверного звонка. Звонил? Куда? Удивилась бабушка. Сюда, в дверь квартиры, ответила девочка, разводя руками. Только никто не открыл. Наверное, никого нет дома. Моя Алиса еще в школе, а баба Надя на работе. Задумчиво предположила ф а н я ш а Бабушка на коме с п р о молчала.